Глава 53. Москва. Пятница. 8.45. сорок Оба следователя внимательно наблюдали за реакцией Индуса. Даршан несколько секунд смотрел на Саблина, осознавая услышанное. «Хорошо», «Хорошо — вздохнул он. «Я просто сходил взглянуть, действительно ли статуэтку украли. Я знала, на в сейфе, да. Ну и что? Лиза сама об этом не говорила». «Кто та женщина, которой ты передал информацию?» Голос Саблина звучал громко и резко. Даршан растерянно посмотрел на Бойко, а потом положил ногу на ногу и нервно ею задергал. «Я показывал тебе фотографию, но ты сказал, не знаешь ее». Зачем солгал? «Да я не лгал, я действительно ее не знаю. Женщину я не видел». «То есть, не понимаю тебя, рассказывай подробнее». Резким раздраженным тоном произнес Саблин. «Я какое-то время сидел на форме одного коллекционного дома». Покупал там на аукционах всякие картины, просто красивые вещи, недорогие. А потом, в начале недели, ко мне в личную переписку постучалась одна дама. Она предложила интересную картину по очень хорошей цене. Ну и...» Даршан развел руками. «Мы разговорились в чате, и она пообещала мне хорошую сумму за то, что я заберу статуэтку из сейфа и передам ей на мероприятие. Вот и все». Саблин закурил, продолжая сидеть на краю своего рабочего стола. Бойко внимательно смотрел на Индуса. «То есть ты не видел ее?» «Нет, говорю же тебе, женщину, с которой я общался в чате, я не видел, и ту что на фото тоже!» «Как ты планировал передать статуэтку?» «Я должен был вынести ее в зал и поставить витрину». Следователь вспомнил момент, когда он разглядывал фигурки в витрине во время приема и увидел в отражении женщину в изумрудном платье. «Теперь понял. Ее внимание привлек не он» а то, что следователь находился у той самой витрины, куда Даршан должен был поставить краденую статуэтку. Значит, он все-таки не ошибся. Именно этой женщине предназначалась ценность. «Зачем ты пригласил меня на мероприятие? Ведь понимал, я могу увидеть, понять, начать задавать вопросы». Даршан вздохнул. «Да, я сначала ничего такого не думал, просто пригласил, правда». А потом решил, может и хорошо, если все пойдет не так, ты мне поможешь. Что дальше?» Саблин чувствовал азарт. «Да ничего. Я все ждал момента, когда можно будет пойти за статуэткой, а потом Слиза это случилось. Я сразу подумал про ограбление, ну и пошел посмотреть. Сейф был пуст. Я написал смс этой женщине, что статуэтку украли. Как ее зовут?» «Альбина». «Фамилия». «Не знаю». «Не знаешь?» «Нет, она, она не говорила». Но она как-то же попала на мероприятие. Должны были быть имя и фамилия в списке гостей. «Она могла прийти с кем-то вместе», — предположил Даршан. «Понятно. Что еще есть о ней сказать?» «Ее номер телефона, но теперь, думаю, он липовый». Даршан достал мобильный и показал сохраненный контакт. ойка запиши». Младший следователь кивнул, беря в руки телефон Даршана. «Нам нужно кровь из ее найти». Саблин поднял брови, посмотрел на Бойко. «Понял», — сказал тот. «И нам нужно будет забрать твой компьютер, проверить переписку и IP-адреса», — обратился следователь к Индусу. «Хорошо». «Как называется коллекционный дом, где ты с ней пересекся?» «Дом коллекционных древностей Аболенцева». Сделав затяжку, Саблин неожиданно почувствовал горечь во рту.